«О, ну, пройдемте», — в тон мне ответил маршал. Мы спустились с лестницы, вышли на улицу. По пути в Уэлден я подробно рассказал маршалу о результатах нашей работы, и он знал теперь все до мелочей. Мне кажется, что для продолжения расследования появилось сразу несколько новых направлений произнес он, внимательно выслушав меня. «Я всегда полагал, что со смертью Фарнера дело нечисто. Куда вот только прицепить эту Никольс? Мы сами не прочь бы это знать», — заметил я. Я, обогнав грузовик, спросил, «А как этот капитан Корид относится к репортерам?» Позволит ли он нам продолжать работу параллельно с его людьми? Думаю, что да. Пожал плечами маршал. На все побережье нет копа, который не жаждал бы увидеть свою физиономию в вашем листке. Правда, хотя Крид и славный малый, но терпеть не может, чтобы его держали в неведении. Прежде чем отправляться на поиски Хессена... Вам следовало бы к нему зайти. Ради всех святых, воскликнул я. Мы ведь только вчера приехали. Я собирался посетить его сразу после встречи с Хессоном. Ну, так вот, впредь свои действия обязательно согласовывайте с ним. Кстати, вы все еще сотрудничаете с этим толстым сценаристом из Голливуда. Ну, не могу назвать это сотрудничеством. Пока Берни в основном пьет за казенный счет. Да, парень, он продувной. А вам не приходило в голову мысль, что он мог приискать себе работенку получше, нежели гшачить в край Многие именно так и думают, рассмеялся я. Да видно, уж так у него устроена голова. Когда мы добрались до полицейского управления, было около восьми вечера. «Полагаю, что Крид уже дома, но все же сначала заглянем к нему на службу», сказал маршал, выходя из машины. Дежурный сержант полицейского управления Велдена сообщил, однако, что Крид у себя в кабинете, и, позвонив ему, сказал, что мы можем к нему подняться. В свои пятьдесят с лишним лет Том Крид выглядел статным мужчиной крепкого телосложения с резкими волевыми чертами лица, пронзительным взглядом голубых глаз и копной сидеющих волос. Он обменялся с маршалом рукопожатием, а когда лейтенант представил меня, приветливо улыбнулся, по-видимому, довольной встречей со мной. «Ваш журнал делает полезное дело», и придерживается нашей точки зрения на преступность. Мне это нравится. Если бы мы не работали рука об руку с полицией, то лишились бы куска хлеба. Вам ведь нужно знать, что мы думаем о вашей братьи. И в то же время, когда не сидим за пишущей машинкой, усмехнулся я, ну, не всегда надо принимать всерьез шутки этого большого ребенка, заметил маршал. «Этот парень-капитан делает за нас нашу работу». Ему удалось получить новые сведения об истории с Фей Бенсон. Крит жестом пригласил нас сесть, и сам, опустившись на стол, устремил на меня строгий взгляд. Редактору Crime Facts пришла в голову идея вернуться к этой истории, и он поручил ее нам. Приехав в Уэлден, мы принялись копаться в подробностях и в результате обнаружили некоторые факты, не занесенные в ваше досье. Вероятно, вы уже об этом знаете. Ну, расскажите мне поподробнее. Крид достал из кармана потертый кисет с трубкой и стал ее набивать. Я пересказал от начала до конца все, что удалось узнать. Маршал и Крид... Слушали, не прерывая, и когда я закончил, повисла длительная пауза. К пришлось явно не по душе, что его обскакали. «Обскакали».